Десантный корабль «Адмирал Колчак». Стрелковый тир. Тот же день. Перед тем, как зайти, я постучал. Правило хорошего тона. В тир без приглашения не вваливается. Заходи. Штабс-капитан Зварин был уже на огневом рубеже. колдовал с какими-то железяками. Рядом лежала большая коробка. Проходи. Приказано вооружить тебя по самое не хочу. Ты что, собрался Бейрут захватывать? На лице Изварина играла довольно улыбка. Здесь он был на своем месте. Нечто в этом роде. Сами понимаете. Понимаю. Кратко. Для каких условий тебя вооружать? Нужно компактное и мощное оружие, которое можно скрыть под гражданским платьем. Стандартный пистолет с большой емкостью магазина. И еще одно оружие, максимально компактный легкий пистолет для использования в качестве скрытого оружия. Штабс-капитан задумался, потерни небритый подбородок. — Есть такое. Сей секунд будет. Рядом с тиром находилась оружейная комната. Изварин ненадолго вышел туда и скоро вернулся. — Сейчас вооружаем. Не то, что берут. Да хоть ад иди захватывай. Ворох — оружие. Штабс-капитан просто принес его в руках. С глухим лязгом лег на стол. Я присмотрелся. Сверху лежало нечто похожее на автомат, но такое я раньше не видел. Это что такое? Я коснулся рукой незнакомого оружия. По виду оно было похоже на ФНП-90, производимый для германской армии, но именно похоже. Это? Это мы только что получили. Называется «Эфа». Маленький, но кусает очень больно. Как рад для таких случаев. Оружие скрытого ношения. Я взял в руки автомат. Он даже не был похож на автомат в обычном представлении. Пластик. Зализаны формы для того, чтобы носить под одеждой. Компоровка был пап Ни одного выступа, чтобы не зацепиться об одежду при быстром выхватывании. Короткий магазин. Почти полностью утопленный в корпусе. Клавишный спуск. Какой здесь патрон? 5,45 на 39. Наш, стандартный. Какой? Вот именно. Стандартный патрон для морского льва. Он же используется и здесь. Позволяет использовать все типы патронов. В том числе с вольфрамовым сердечником. Бронежилет пятого класса только так прошивает. Магазин на 20 патронов. Встроенный лазерный целеуказатель, на стволе штатно пламя-гаситель, он же тактический глушитель. Глушит ненамного, на пятнадцать децибел всего, но дульного пламени совсем нет. Отстреливали. — Десять обоим, одну за другой. Не поперхнулся. Надежная машина. — Сейчас какие заряжены? — Практические, — Усмехнулся Изварин. — Ты думаешь, я дам в тире бронебойными садить? — Занял первую кабинку, включил свет, повесил мишень, оттащил на максимальную дальность пятьдесят метров. Дальше размеры тира не позволяли. — Давай ковру на тебя навесим. Заодно и выхватывание попрактикуешься. На привычное грубоватое армейское оружие этот автомат не был похож совершенно. Черный пластик корпуса, причем в местах хвата. Вставки из другого пластика, похожего на резину, и чуть податливого. Рукоятка затвора вынесена максимально вперед, чтобы удобно было передернуть затвор даже при прицеливании. Спуск клавишный под большим пальцем переводчик режимов огня, он же предохранитель. Чуть ниже клавиша для включения лазерного целеуказателя. Ствол прикрыт короткой и толстой трубкой пламя гасителя. Сверху механический прицел, причем складной, и сделан так, что даже в разложенном положении не будет мешать при постоянном ношении и не зацепится ни за что при выхватывании. Кабура, примерно такая, как для обычного мощного пистолета, на плечо. Автомат висит под мышкой стволом вниз. Выхватывать несколько неудобно, но это дело привычки. Просто больше по размерам, чем пистолет. Вот и получается движение несколько неуклюжим. Несколько раз выхватил с быстрым вскидыванием к линии прицеливания. Немного лучше стало получаться. Надо бы попрактиковаться, да времени нет. Прицелился, большим пальцем перещелкнул предохранитель до конца, поставил на одиночный огонь. Положения были те же, что и на армейском оружии. Безопасно, очередь одиночный. Для левой руки. У самого ствола была рукоятка, в точности такая же, как на П-90. Включил лазерный царь указатель. Клавиша поддалась легким щелчком. Аллая точка побежала по черному массиву пулеуловетеля. Подведя ее к черной точке десятки на мишени я нажал спуск. Ожидал, что будет жестче, Кто стрелял из укороченных вариантов обычных пехотных автоматов, Тот меня поймет. бьющая плечо отдача, от закладывающей уши, факел дульного пламени. Особенно жестко бывает, когда стреляешь из пулемета со специально установленным штурмовым коротким стволом. Тогда вообще оружие из рук вырывается. А тут как-то отдача ровно пошла, прямо в плечо, а не задирать оружие вверх. «Дульное пламя не больше, чем у стандартного АК. Да, и грохотые стрелы не глушить. В общем, по комфортности и стрельбе ничуть не хуже полноразмерного автомата». «Точность?» «Конечно, про дистанции со стволом такой длины говорить просто глупо. Но на 50 метрах очень даже неплохо. Двести центра мишени, где-то от семерки и дальше к центру, из урон пулями». Стрелял одиночными и короткими по два. — А дальше и не нужно. Это оружие для городского боя, для стрельбы через дорогу, в соседний двор, для пистолетных дистанций. В общем, порадовала меня Эфа, порадовала. — Ну? — Не отдам ни за что. К рукам прилип, — подытожил я. — В самый раз. — То-то я, похлопал меня по плечу Изварин, — что в самый раз. А ты тоже не лаптем хлебаешь. Так быстро к незнакомому оружию приспособился. Подними-ка руку. Я поднял левую руку, под которой крепилась кобура, и, изварен ловко один за другим, вставил в кармашки три снаряженных магазина. Четвертый, снаряженный пулями с острой красной головкой, протянул мне. Четыре магазина, один в автомате и три запасных. На четыре часа... Скоротечного боя хватит точно. Все бронебойные, учитывай, других взять негде. Примечание. Как и в нашем мире, применение пульс с экспансивной головной частью в армии было запрещено после мировой войны. Поэтому есть только бронебойные. В городе они опасны, о чем и предупреждает штабс-капитан Зварин. Конец примечания. Я вставил автомат в кобуру, пару раз подпрыгнул, вроде держится, не сильно мешает, пойдет. Теперь вот это, штабс-капитан протянул мне, хорошо знакомый любому военному человеку, угловатый черный пистолет с длинной рукояткой, восемнадцати зарядный, спуск стандартный, не спортивный. Сестрорецк, обижайте! Оригинал из Ильежа. Отстреляешь? А как же? Примечание. Основные оружейные фабрики империи были в Сестрорецке, Коврове, Ижевске, Затоустье и Туле. Основным городом, производителем оружия, как и в наше время, был Ижевск. В Сестрорецке, помимо прочего, производились лицензионные копии бельгийского браунинга, и качеством они были хороши ничуть не уступали оригиналу и ценой подешевле но иметь оригинальный бельгийский браунинг в офицерской среде считалось шиком конец примечания хотя оружие и знакомые до боли души а все равно с не отстреляннымибойти нельзя электропривод подтащил ко мне мишень я сел, повесил новый загнал на рубеж 25 метров Дальше, чем на 25 метров, пистолетной перестрелки бывает очень редко. И при работе с пистолетом отрабатывать надо не дальность стрельбы, а точность и скорость. Умение всадить пулю в глаз с 50 метров и стандартной стрелковой стойки — это, конечно, похвально. Но если противник выстрелит первым, если он умеет стрелять на бегу в падении, то в перестрелке эти твои пятьдесят метров недорого будут стоить. Хорошо, что в Санкт-Петербурге офицеры были неравнодушны. С первой же зарядий забросили в угол все армейские наставления по стрелковой подготовке и начали учить нас стрелять как надо, а не как положено. До сих пор помню пневматический пистолет, легкие очки, какие обычно носят, фрезеровщики для защиты глаз от летящей стружки и синяки. Сколько тогда было у нас синяков! В первый год они с нас и не сходили. И как только над нами не издевались! Поставят, например, две шеренги на десять метров друг от друга. Команда, гони! И остаться в живых! С какой шеренги хоть один живой останется после такой перестрелки, та и выиграла. Или розыгрыш наряда. Трое или четверо спиной друг к другу. Команды и тоже делай, что хочешь, но останется в живых и перестреляй остальных. Кто в живых остался, тому поощрение. Кого убили, наряд по кухне. Да мне тяжелее было. Я-то начинал в Севастополе, здесь первый курс пропустил. Базовая стрелковая подготовка у меня была нормальная. Но это именно базовая подготовка в тире, а не умение выживать в ближнем бою. Вот так вот и учились. Настоящий пистолет с настоящими патронами для выполнения стандартных упражнений в руки только на третьем курсе взяли, когда навыки выживания закрепили. Заговорился я что-то. В общем, отстрелял весь в магазин беглым и не кашлянул. Пистолет как пистолет. Круган привычный, вещь настоящая. Засунул под правую руку на сбруе, в которой я поясался, было место для двух кабур, автоматной и пистолетной. А мелочь. Рукав закатай на правой руке. Изварин держал в руках нечто напоминающее какое-то медицинское приспособление для фиксации костей в сломанной руке. И, глядя на этот агрегат, мысли возникали сугубо недобрые. Руку держи. Прохладная сталь плотно обхватила руку локтя, и чуть выше запястья один за другим мягко клацнули замки. На этом странном приспособлении, в чем-то напоминающем полуоткрытую кабуру, был закреплен маленький пистолет. — Теперь смотри. Чтобы воспользоваться пистолетом, нужно стукнуть запястьем обо что-то. Руку при этом держать открытой и быть готовым поймать пистолет. Пробуй. Я стукнул, что-то скользнуло по руке, по пальцам лязгнуло об пол. Черт! Повторение мать учения. Изварин поднял пистолет. Маленький, курносый, с необычно большим для такого малыша дулом. Дай руку. Заодно смотри. Если тебе нужно вставить пистолет в приспособлении... Просто вставляешь его вот так и давишь до щелчка. Повинуясь умелым пальцем изварино, пистолет стал на положенное ему место. Еще раз, на второй раз я уже понял, когда ловить оружие, выбрасываемое специальным приспособлением из рукава. Пистолет удобно лег мне в руку. Я мгновенно скинул ее в сторону мишеней. Что за пистолет? Малыш? Пять патронов, девять курс, немецких от Вальтера. Вальтер ППК едва ли не в полтора раза больше, а в нем всего шесть. Для скрытого ношения и мгновенного применения как раз то, что надо. Попробовал ставить приспособление сам. Получилось. Там была такая штука, как раз соответствующая профилю рукоятки пистолета. В нее вставляешь и жмешь за щелчка. Все. Попробовал еще пару раз, ударил, вскинул руку, ударил, вскинул руку. Нормально, быстрее и неожиданнее, чем из кобуры выхватывать. Поржился, засунул автомат, потом пистолет, потом пиджак надел. Действовать предстояло в гражданской одежде. Покрутился. Нормально. — Ну, если раздеваться не будешь, сойдет. Мы как-то оба в унисон замолчали, смотря друг на друга. Штабс-капитан Изварин и я. Мне работать, ему меня прикрывать. И неизвестно, кто из нас еще раз сможет сюда вернуться. С нами Бог, наконец, четко по уставному поговорил штабс-капитан по Адмиралтейству Изварин. — С нами Бог, за нами Россия.